Свойственны им такт, гибкий ум и вкус, вот единственная иерархия, равняющая дочерей народа с самыми знатными дамами. Она страдала непрестанно, так как чувствовала себя рождённой для изящной жизни, для самой утончённой роскоши. Она страдала от бедности своего жилья, от обожеств голух стен, просиженных стульев, оленившихся занавесок. Всё чего не заметила бы другая женщина того же круга, мучило её и возмущало. Один вид маленькой бретонки, которой вела их скромное хозяйство, рождал в ней горькое сожаление и несбыточные мечты. Ей снилось: не моя тишина приёмных, задрапированных восточными тканями, освещённых высокими канделябрами старой бронзы, Величественные лакеи в шёлковых челках, дремлющие в мягких креслах от расслабляющей жары калориферов. Ей снились затянутые старинным штофом просторные салоны, где тонкой работы столики, уставленные неслыханной цены безделушками, какетливые, раздушенные гостинны, где в 5 часов за чаем принимают близких друзей мужчин.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 растерянный и огорчённый. Две крупные слезы медленно катились по её щекам к уголкам рта. Он произнёс, заикаясь: "Что с тобой? Ну что?" Сделав над собой усилие, она подавила горе и ответила спокойным голосом, вытирая мокрые щёки: "Ничего. Только у меня нет туалета, и значит, я не могу ехать на этот вечер."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 Послушай, что с тобой? Ты все эти дни какая-то странная. Она ответила: Мне досадно, что у меня ничего нет, ни одной веشيцы, ни одного камня, нечем оживить платье. У меня будет жалкий вид. Лучше уж совсем не ездить на этот вечер. Он возразил: Ты приколишь живые цветы. Зимой это считается даже элегантным. А за 10 франков можно купить две-три великолепных розы. Она не сдавалась. Нет, не хочу. Это такое унижение выглядеть нищенкой среди богатых женщин. Но тут муж нашёлся. Какая же ты дурочка. Поезжай к своей приятельнице, госпоже Фарестие, и попроси, чтобы она одолжила тебе что-нибудь из драгоценностей. Для этого Ты с ней достаточно близка. Она вскрикнула от радости. Верно, я об этом не подумала. На следующий день она отправилась к госпоже Фарестье и рассказала ей своё горе. Та подошла к зеркальному шкафу, достала большую шкатулку, принесла её, открыла и сказала госпоже Луазель: "Выбирай, дорогая". Она увидела сначала браслеты, Потом жемчуга, потом золотой с камнями крест, чудесной венецианской работы. Она примеряла драгоценности перед зеркалом, колебалась не в силах расстаться с ними, отдать их обратно и всё спрашивала: "У тебя больше ничего нет?" "Конечно, есть. Поищи. Я же не знаю, что тебе может понравиться". Вдруг ей попалось Великолепные бриллиантовые ожерелье в чёрном атласном футляре. Сердце её забилось от безумного желания. Она схватила его дрожащими руками, примерила прямо на платье с высоким воротом и замерла перед зеркалом в восхищении. Потом спросила нерешительно и болезливо: "Можешь ты мне дать вот это? Только это?" Ну, конечно, могу. Госпожа Луазель бросилась на шею подруги, горячо её поцеловала и убежала со своим сокровищем. Настал день бала. Госпожа Луазель имела большой успех. Изящная, грациозная, весёлая, словно опьяневшая от радости, она была красивее всех. Все мужчины на неё смотрели. Спрашивали, кто она такая. Добивались чести быть ей представленными. Чиновники особых поручений желали вальсировать только с ней. Сам министр её заметил. Она танцевала с увлечением, со страстью, теряя голову от радости, не думая ни о чём, упиваясь триумфом своей красоты. финалом успеха, окутанная словно облаком счастья, всем этим поклонением, всеми этими желаниями, пробуждёнными ею, торжествует полную победу, всегда сладостную для женского сердца. Она ушла только в 4 часа утра. Муж спал до ночи дрёмал в маленьком, почти пустом салоне. в обществе трёх других чиновников жонны которых очень веселились он набросил ей на плечи накидку скромное будничное одеяние у божества которого не вязалось с изяществом бального туалета она это чувствовала и ей хотелось убежать чтобы её не заметили другие женщины кутавшей плечи в пышные меха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 думал о том, что к 10 часам ему надо быть в министерстве. Она снимала накидку перед зеркалом, чтобы ещё раз увидеть себя во всём блеске. И вдруг вскрикнула. А жерелья не было у неё на шее. Муж, уже полураздетый, спросил: "Что с тобой?" "Со мной? У меня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 где дала объявление о пропаже на извозчичьих стоянках словом всюду, куда его толкала надежда. Она ждала весь день, всё в том же отупении от страшного несчастья, которое над ними стреслось. Лозель вернулся вечером, бледный, осунувшийся. Ему не удалось ничего узнать. Напиши своей приятельнице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 и поставили условием, что его примут обратно за 34.000 франков. Если первое ожерелье будет найдено до конца февраля. У Луазеля было 18.000 франков, которые оставил ему отец. Остальные он решил занять. И он стал занимать деньги. Выпрашивает 1.000 франков у одного, 500 у другого. 100 франков здесь, 50 франков там. Он давал расписки, брал на себя разорительные обязательства, познакомился с ростовщиками, со всякого рода займодавцами. Он закобалился до конца жизни, ставил свою подпись на векселях, не зная даже, сумеет ли выпутаться. И подавленный грядущими заботами, чёрной нуждой, которая надвигалась на него, перспективы материальных лишений и нравственных мук, он поехал за новым ожерельем и выложил торговцу на прилавок 36 тысяч. Когда госпожа Луазель отнесла ожерелье госпоже Форестие, та сказала ей недовольным тоном, «Что же ты держала его так долго? Оно могло мне понадобиться». Она даже не раскрыла футляра. Чего так боялась её подруга? Что она подумал бы? Что сказала бы, если бы заметила подмену? Может быть, сочла бы её воровкой? Госпожа Луазель узнала страшную жизнь бедняков. Впрочем, она сразу же героически примирилась со своей судьбой. Нужно выплатить этот ужасный долг, и она его выплатит. Расчитали прислогу, переменили квартиру, наняли мансарду под самой крышей. Она узнала тяжёлый домашний труд, ненавистную кухонную возню. Она мыла посуду, ломая розовые ногти о жирные горшки и кастрюли. Она стирала бельё, рубашки, полотенца. и развешивал их на верёвке. Каждое утро она выносила на улицу мусор, таскала воду, останавливаясь передохнуть на каждой площадке. Одетая как женщина из простонародья, с корзинкой на руке, она ходила по лавкам: в булочную, в мясную, в овощную, торговалась, бранилась с лавочниками, отстаивала каждое су и своих нищенских средств. Каждый месяц надо было платить по одним векселям, возобновлять другие, выпрашивать отсрочку на третьи. Муж работал вечерами, подводя баланс для одного коммерсанта, а иногда не спал ночей, переписывая рукописи по пяти су за страницу. Такая жизнь продолжалась 10 лет. Через 10 лет они всё выплатили, решительно всё. Даже грабительский рост, даже накопившиеся сложные проценты. Госпожа Луазель сильно постарела. Она стала шире в плечах, жестче, грубее, стала такой, какими бывают хозяйки в больших семьях. Она ходила растрепанная, съехавшей на сторону юбки, с красными руками, говорила громким голосом,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 Такая же очаровательная. Госпожа Луазель взволновалась. Заговорить с ней. Ну, конечно. Теперь, когда она выплатила долг, можно всё рассказать. Почему бы нет? Она подошла ближе. Здравствуй, Жанна. Ну, с ударением. Я не знаю. Вы, верно, ошиблись. Нет, я Матильда Луазель.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 Госпожа Форестье остановилась как вкопанная. Ты говоришь, вы купили новый ожерелье взамен моего? Да. А ты так ничего и не заметила? Они были очень похожи. И она улыбнулась торжествующе и простодушно. Госпожа Форестье в волнении схватила её за руку. Бедная моя Матильда. Ведь мои бриллианты были фальшивые. Они стоили самое большее 500 франков.